И не побоялся бы Ворошилов дать Хмельницкому не просто крейсер, а лучший из крейсеров. И мог бы Хмельницкой на капитанском мостике не появляться и команд не отдавать. Лучше, если бы не появлялся. Помощники, понимая, что за птица залетела, справились и без него, лишь бы работать не мешал. Так и в полку всем ясно, что откомандовав, Должен Хмельницкий вернуться на круги своя. Эту систему видел в расцвете, во времена Брежнева, когда работал в Женеве. Прибывает из Москвы дипломатическая делегация. В делегации несколько трудяг дипломатов, а между ними детки членов Политбюро. Тоже дипломаты. Работой деток не обременяли, лишь бы не мешали. И сами детки к работе не тяготели, а характеристики им писали сладенькие. И посол советской Зоя Васильевна Миронова подписывала инициативные, всесторонне подготовленные и прочее, и прочее. Глянешь в послужной список такого дипломата, моя мать прошел и Париж, и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Вену, и Женеву, да на какой работе то Брежнева сопровождал, то Громыку, то еще кого. Одним словом, перспективный, подающий надежды, опытом умудрен, пора выдвигать. При Брежневе это цвело буйным цветом. А тогда, в двадцатых-тридцатых, Система только расцветала, но и тогда приемы карьерного проталкивания четко определились. Хмельницкий попал в войска на командирские должности, не меняя своей московской квартиры, не удаляясь от правительственных дач. На полк вернулся ещё разок, отметился, побывал заместителем командира дивизии и командиром в 1940 году. Вели генеральские звания, их Хмельницкий — генерал-лейтенант. Много, конечно, для бывшего командира дивизии, но ничего, пережил. Для порученца тоже много. В те времена в Красной армии званиями не бросались. На дивизиях — полковники или генерал-майоры, командиры корпусов — генерал-майоры. Бывало, что и на корпусах стояли полковники, примеры, Федюнинский, Смирнов, Судец, Скрипка. Генерал-лейтенант — это или командующий военным округом, или командующий армией, да и то не всегда. Некоторые командующие армиями были в то время генерал-майорами, как и Потапов. В общем, не пожалел Ворошилов генеральских звезд своему холую герой гражданской войны, стал полководцем. Заинтересовавшись личностью Хмельницкого, перелистал вновь мемуары советских генералов, адмиралов, маршалов и удивился. Да как же я раньше Хмельницкого не замечал? А ведь он присутствует в воспоминаниях многих. Рассказ о приеме у Ворошилова каждый начинает с описания приемной, в которой восседает Хмельницкий. Генерал-майор Григоренко вспоминает, как перед войной попросил личной встречи с Наркомом обороны. «А в чем ваш вопрос?» — интересуется Хмельницкий и решает. «Незачем таким вопросом тревожить Ворошилова. Обойдетесь встречей с Тухачевским?» Главный маршал артиллерии Воронов вспоминает, как в 1936 году Муссолини отправлял итальянских фашистов для захвата Абиссинии. Муссолини устроил пышную церемонию проводов. На церемонии иностранные военные делегации. Самое представительное, это понятно, не от фашистской Германии, а от Советского Союза. Воронов это особо подчеркивает. В делегации, кроме самого Воронова, Городовикова и Лопатина, «Наш герой Хмельницкий» на службе военной, страницы 76-77. «У нас с фашистами уже тогда было разделение труда. Воюйте в Абиссинии. Через много лет мы туда приедем и устроим такую социальную справедливость, что мир дрогнет, глядя на детей скелетов. Наши социальные преобразования обойдутся Африке большим горем, большим, чем фашистская агрессия. Но вернемся к нашему герою. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов вспоминает, как перед войной его отправили в Испанию. Все начинается со встречи с Хмельницким. Кузнецов возвращается из Испании и опять первым делом к Хмельницкому. Проходит немного времени. Кузнецова назначают заместителем командующего Тихоокеанским флотом. И опять встреча с Хмельницким. Кузнецов был дружен с Хмельницким. Меня протолкнул Руда, как мы в своем кругу звали Хмельницкого. Накануне страница 175. Нет-нет, не на должность протолкнул. Протолкнул на встречу с Ворошиловым. и все же надо было с трудой быть в хороших отношениях. Не каждого он навстречу проталкивал. Маршал Советского Союза Мерецков тоже вспоминает, как вернулся из Испании. Прежде всего, визит к Хмельницкому. Хмельницкий приглашает Мерецкого пройти в Большой зал. Тут собирают всех, кто попался под руку. Важное мероприятие — осудить врагов народа, Тухачевского с партнерами. На службе народу страница 166-я. не сообщает, как он лично вел себя. Но после совещания Мерецкова круто понесло вверх, и вскоре он занял посты начальника генерального штаба и заместителя наркома обороны, те самые, которые раньше занимал Тухачевский. Очень было важно демонстрировать преданность не только в присутствии сталина или ворошилова, но и в присутствии их секретарей адъютантов порученцев А вот жуков летит на холхинголл, встрече с ворошиловым, но предварительно с хмельницким важный был человек. А потом напал Гитлер, но на войне генерал-лейтенант Хмельницкий крови не проливал и жизнью не рисковал. В начальном периоде войны, Дикая нехватка генералов. Западным фронтом, а это четыре армии, командует генерал-лейтенант Еременко. Северо-западным фронтом три армии командует генерал-майор Савенников. А генерал-лейтенант Хмельницкий сидит в распоряжении командующего Ленинградским фронтом. Это означает, не отвечает ни за что. А почему в Ленинграде? Да потому что туда послан Ворошилов, а Хмельницкого Ворошилов за собою тянет. Назвать Хмельницкого порученцем Наркома обороны было можно, но назвать порученцем командующего фронтом неудобно. Генерал-лейтенант на побегушках у командующего фронтом, когда меньшие по званию сами фронтами командуют, потому формулировка «в распоряжении». В Питере Ворошилов оскандалился. Ленинградским фронтом Ворошилов командовал неполных 7 дней с 5 по 12 сентября 1941 года. И пришлось срочно заменить Жуковым. Но выгнать Ворошилова Сталин не мог. Дутая слава Ворошилова в гражданской войне связана с дутой славой самого Сталина. Объявить Ворошилова кретином себе на хвост наступить, и потому Ворошилов как бы в распоряжении Сталина, то есть не отвечает ни за что, а Хмельницкий в распоряжении Ворошилова, потом Сталин придумал Ворошилову пост, главнокомандующий партизанским движением. Партизанами управлять не надо, партизаны сами знают, что им делать. В биографии Ворошилова так описана эта заслуга. Лично инструктировал командиров партизанских отрядов. Советская военная энциклопедия, том 2, страница 364. Ах, работа непыльная! Генерал армии Штеменко коротким мазком, без желания обидеть, описал личный поезд пролетария Ворошилова. Уютные вагоны, со вкусом подобранная библиотека, Ворошилов учинил студенки целый экзамен. Нет, не по стратегии и не по тактике, а по репертуару Большого театра. Сам Ворошилов большой любитель оперы и балета, и при случае горазд любого нижестоящего уличить в бескультурии. Фронт, война, гибнут люди, страна голодает, Генеральный штаб работает по установленному Сталиным круглосуточному графику. У офицеров и генералов Генштаба веки липнут от недосыпа. Штеменко случайно попал в поезд Ворошилова и хотел уже отоспаться. Но нет, докладывай культурному маршалу, а еще в том уютном вагоне специальный халуй полковник развлекает Ворошилова чтением классиков литературы. Китаев читал хорошо, и на лице Ворошилова отражалось блаженство. «Генеральный штаб в годы войны», страница 207 «Теперь вообразим грязного, голодного, заросшего командира партизанского отряда, который много дней путал следы по лесам и болотам, уводя свой отряд от карателей. И вот приказ — прибыть к барину Ворошилову, Целая операция. Через фронт гонят самолет. Кострами поляну означают. Везут командира на большую землю. И вот он в салон-вагоне. Ковры, зеркала, полированное красное дерево, бронзы сверкает, а за окном ветер ревет, мгла. Сладко выспавшийся, плотно поевший и обильно попивший ворошилов, вдали от фронта и карателей... Лично инструктирует, а потом партизанского командира в самолет, застегни ремни, взлетаем, проходим линию фронта, приготовиться, пошел.